Глава 80. Ауткасский имперский флот приблизился к Урану. Земные корабли стояли неподвижно, и никто не мог понять, соглашаются ли они сдаться, либо замыслили что-то ещё. Боевых кораблей насчитали не так уж много. Аслим Хусейн видел на радаре, как они отходили от Урана, и он не знал, что и думать. «Как думаешь, что они затеяли?» Спросил адмирал Шах Хусейн у полковника Чесмина, поскольку стал более серьёзно относиться к словам своего адъютанта. «Не знаю, мой господин, но как будто всё тихо. Наверное, ваши слова всё же произвели на них действие, и они боятся ненароком попасть в своих соплеменников». «Да, в этом их слабость». «Господин адмирал Шах, может, ещё раз выйдем на связь и спросим об их решении?» «А то мне что-то не нравится всё это. Мы и так слишком близко к ним приблизились». «Думаешь, засада?» «Да, мой господин. Несмотря на то, что здесь всего 10 боевых кораблей и более тысячи малых бортов», прочитал он выданную компьютером информацию о количестве кораблей у урана. На радаре практически не осталось тёмного пятнышка. Всю окружность занимали светлые метки кораблей. Виднелись буксиры, скоростные катера, малые грузовые тягачи, прогулочные яхты и полным-полно других судов самого разного назначения. «Давай попробуем», — согласился адмирал Шах с предложением адъютанта. «Вызови их». Связь установили практически сразу, и одновременно вся масса судов вдруг колыхнулась, как живое существо от разряда электричеством, что очень не понравилось адмирал Шаху. Аслим почему-то ожидал увидеть именно его, командира тысячелетних воинов, натворившего так много. Одним глазом, наблюдая за движением малых судов, Хусейн спросил, «Каково ваше решение?» «А как ты думаешь?» Вопросом на вопрос ответил лейтенант Камышов. «Ах ты неверный!» Аслим Хусейн уже видел, как вся эта масса судов направлялась к его флоту на максимальной скорости. Недомолвок не оставалось. Он понял, что именно задумал противник. «Огонь! Огонь по кораблям!» — кричал адмирал Шах, забыв отключить связь с экрана, с которого на него с издевкой смотрел Камышов. «Это камикадзе! Огонь! Всем кораблям огонь!» Впрочем, к сожалению для Романа, связь все же отключили. А он очень хотел посмотреть, что там на капитанском мостике аутказского флагмана произойдет дальше. Первые секунды адмирал Шах после этих истеричных выкриков буквально оцепенел, наблюдая за тем, как приближается эта лавина малых бортов. Но потом начался обстрел из главных калибров, стоявших на передовой кораблей. Первые залпы получились редкими из-за того, что им мешали стоявшие впереди некоторых самых мощных кораблей-баржи с заложниками. Их никто уничтожать не приказывал, и неповоротливым кораблям пришлось маневрировать, чтобы выйти на линию огня и не повредить их. Масса грузовиков, катеров, прогулочных яхт и прочих судов таяла буквально на глазах. Они гибли в жутких разрывах, говорящих о том, что все они под завязку забиты взрывчаткой и топливом. Но, несмотря на потери, все новые и новые кораблики через сферы огня и обломков прорывались вперед, словно злобная стая бешеных псов, не обращавших внимания на погибших собратьев, у которых в мозгу пульсирует только одна мысль – задрать и убить. Вот уже от всей лавины осталась едва ли половина, но их все равно было слишком много. В два, если не в три раза больше, чем у Оутказского флота. Правда, по тоннажности они были на порядок ниже, но последнее обстоятельство не имело никакого значения. На таком близком расстоянии точность стрельбы увеличилась, и суда камикадзе гибли сотнями. Но заминка в самом начале с заложниками в баржах сделала свое дело. И появились первые тараны, которые нарастали словно снежный ком. Катера прорывались к кораблям, врезая в них по три-четыре штуки. И многие из командиров в этот момент пожалели, что развернулись бортами. Они стреляли носовыми орудиями и не сбили эти чертовы баржи с чертовыми заложниками, будь они все прокляты. Корабли горели. Многие из них сбивались с курса и начинали безвольно дрейфовать, создавая опасность столкновения с другими кораблями, мешая им стрелять. Тем, в свою очередь, самим приходилось маневрировать, дабы не столкнуться с неуправляемыми собратьями и этим лишь подставляя свои бока для камикадзе. За всем этим неспроницаемым лицом следил адмирал Шах. К его флагману тоже чуть было не пробился катер «Камикадзе», но его подбили практически у самого носа, и тысячи осколков корпуса барабанили по обшивке. Вскоре все корабли «Камикадзе» погибли, так или иначе, но потери оказались катастрофическими. Они бы не были такими ужасными, если бы это был бой с крейсерами противника, но те оставались в целости и сохранности, а имперский флот нес потери. «Они за это заплатят», — глухо проговорил Аслим Хусейн. «Они за это заплатят. Вас вызывает Эмир». «Да пошел он!» — взорвался Адмирал Шах. «Что с потерями?» «Считаем, мой господин». Компьютерный принтер застрекотал, выплевывая ленту бумаги, одновременно отображая полученную информацию на экране, выдавая все новые и новые названия погибших и поврежденных кораблей. «Ну?» «Сорок два корабля, мой господин!» Не веря своим глазам, читал полковник Чесмен. «Полностью уничтожены. Среди них два авианосца, Хасан и Палестинец. Это не считая практически всех подбитых барж с заложниками». У адмирала Шаха потемнело в глазах. «Погибло больше семидесяти тысяч человек. Это опять-таки не считая заложников. Да хрен с ним с этими баржами! Что еще?» «Примерно двенадцать сильно повреждены. Обширная разгерметизация и пожары. Я рекомендую встать на ремонт, мой...» «Твоих рекомендаций никто не спрашивает, полковник!» «Собрать эвакуировавшихся в... и продолжить движение!» «Слушаюсь, господин адмирал Шах!» Склонился в полупоклоне полковник Чесмин.